Алон Линкольн. Ночь с субботы на воскресенье, 13 марта 1994 года. Слушай, Зёма, я всё-таки не врубаюсь, что спрашивается, отцов с нами не поехал? Спросил Волчек с заднего сиденья. Ты хотя бы понял? Слышь, Зёма, что говорю? А переспросил Валерий, стрепенувший. Линкольн плавно покачивался на ходу. И Протасова скоро сморила. Какое-то время он боролся со сном, однако сопротивление оказалось напрасным. Усталость взяла свою. Голова принялась медленно клониться, пока не нашла место на груди. Как только это произошло, Валерий увидел Ульку такой, какой она была в институте физкультуры, гораздо моложе нынешних своих лет. Они оба сидели в аудитории Бесконечные ряды столов уходили вправо и вверх и здорово напоминали греческий амфитеатр. Кроме них в аудитории совершенно никого не было. Коротенькая юбка только подчеркивала длину Олькиных ног. Коленки были плотно сдвинуты, невероятно аппетитны. Протасова потянула их погладить. А поскольку слово и дело у него редко, когда расходились, Протасов подсел к ней поближе. «Олька! Слышь, Олька!» тогой ко мне, что ли, завалимся. Но сейчас тонешься. Калишка Минтич, будущий криминальный авторитет Пузы, деливший с Валерием комнату в общежитии, укатил после экзаменов к родителям, которые проживали в Черкассах. Это открывало прекрасные перспективы оторваться по полной программе. Оторвёмся, домой дал слух Валерий. Он всегда предпочитал идти напролом, так ближе к цели. «Валерий уже оторвался!» — сказала Олька над треснутым голосом. «Я не понял, Валерий. Ты о чем? Что ты сделал с Ниной Григорьевной?» — схалипнула она. «Только теперь до Протасова дошло, что Оля еле сдерживает о рыдании. Я сделал. А что я с ней сделал?» А какой такой нинев, вообще базар. Захотелось коретуть Протасову, потому что раз они сульга опять стали студентами инфиза. Туйха Любик, Ростик, сектанты не до ума. И его придурковатая маманя Банкирыша ещё не могли появиться в их жизни. Он Протасов ещё не загудил в армию, а Улька его ещё не бросила. Что во быть? Какая в задницу Нина Григорьевна? Зачем я только тебе поверила? Зачем только ты снова в моей жизни объявился? Ведь жили с Богдасиком, никого не трогали. Так нет, тебе снова потребовалось влезть? Куда влезть? Не думавал про Тацав. Бедная Нина! Она на всём свете только нас поддерживала, только на неё одну я могла положиться. Как же мы теперь жить-то будем? А что это за такие нины и слылось, спросил Протасов. Зачем ты себя дураком корчишь, Протасов? завизжала бывшая жена, старея у Валерия на глазах, полбу разбежались морщины, под глазами набарякли мешки. Если бы я знала, чем всё это кончится! Ольга заломила руки. Господи, я ведь должна была это знать. «Чего знать-то?» «Багдазика всего переколотила, когда у бабушки при нем инсульт случился. Он, бедный, до сих пор заикается. Кто за это ответит?» «Я-то тут при чем?» — завопил Протасов. «Да с тебя, горлопана, всю жизнь как с гуся вода!» Возразить Протасову было нечего. поэтому он смолчал. Нина тебе поверила, продолжала тем временем Ольга. Конечно, я ведь тебя во всех красках расписала: спортсмен, бизнесмен, когда к ней милиция пришла, когда они ей сказали, что ты аферист, а никакой не бизнесмен, когда они заявили, что ты деньги уже перевел в наличные и похитил, она ко мне домой прилетела, но вот тут ее и подкосила. Соседи мне на работу позвонили, к ним Багдасик прибежал, весь в слезах, кричит «помогите, бабушка умирает!» «Блин!» — сказал Багдасов. Ведь он не хотел ничего такого. Он об этом просто не думал. Скорая Нину Григорьевну в больницу отвезла. Мне сказали, вряд ли она скоро поправится, что или умрет, или станет инвалидом, будет прикована к постели. Это ты понимаешь? Ольга отвернулась к окну. За стеклом цвела груша, белая, как невеста в подлинном платье. "Это я, Нину Григорьевну, подставила", добавила Ольга глухо. "А тебя привела в наш дом, а с тобой беду". "Ольга", позвал Валерий, не зная, что и сказать. "Олька, будь ты проклята!" — сказала она, не поворачивая головы. — Зёма, ты чё, спишь? — повторил Валына. Братазов сначала не сообразил, откуда тот появился в аудитории. Потом Ольга начала меркнуть и растворяться. Валерия разлепил глаза и обнаружил, что сидит в машине на переднем сидении. — Я спал! — переспросил он морочнее. — Сам ты спал, идиот! А правда, вы, Валерка, пудал голос из-за руля армии. Хочешь на боковую, шуруй назад. Я ведь тоже не железный Феликс по твоему сопению. Ты Да так он спит, блин, посмутил со протасом. Жранбали, уроды. Нет, серьёзно, продолжал Эдик настойчиво. Стоило мимо КПП проехать, сразу расслабились. Нам всю ночь ехать, а вы в молчанку играете. Некрасиво по, по отношению к водителю. Эдик прав, чуваки, подержал планшетом. Что он, крайний в самом деле? Нанялся вам? Дорога, преодолев возвышенность, скользнула в низину, затянутую рваными хлопьями тумана, и видимость сразу ухудшилась. Волына, валяная заболоченная неизменность, ушёл голову в плечи, на мгновение подумав, что они возвращаются в пустошь, мрак обронил вовчек. По-любому. Да о чём, чувак, не понял планшетов. А деревня-то и грубаны, а пустошь уёркеней, где жаба живёт? Какая жопа, мудак, сорвался Протасов. Аню явно что там моняка руды, просто эти менты чучело пальцем сделанное не смогли его за жопу взять. Вот и всё. Вот и вся пурга. Такая вот балалайка получилась. Поэтому, блин, они на нас с тобой эту балаку решили повесить. Плуг ты не доделанный. Шабу за здорово живёшь, не возьмёшь. позаради уховчик, принимая вид профессора, беседующего со студентами первокурсниками, по-любому Волков с мини мозги посоветовал протаса: "А ничего, в пустоше людей грубит. Может, кто из соседей, может, и сама Ирка, или этот её по панях кунченный, про которого не ясно, вздох он там в натуре или нет?" — Жаба! — упрямо повторил Волына. «Э, — Эй, Зюма, вот те крест, шо никогда они ее не возьмут. Никто, по-любому. Помнишь, я тебе рассказывал, как она мне ночью проснилась? — Да мало ли, блин, шо кому снится в натуре! — фыркнул Протасов, подумав о Больге. — Мне, к примеру, нефти голые снятся. Шо с того? — Э-э-э, нет! — покрутил головой Вовчик. — Если жаба проснилась, Значит, она пришла. Можно подробнее, попросил Эдик. Ты какое-то паранормальное явление подразумеваешь? Да? Жаба. Она, блин, и в Африке жаба, заявил Валынов. Она всегда там была видать. Просто проголодалась и вылезла. Идиот, фыркнул Протасов и покрутил пальцем у веска. «Вовчик, ты о чем?» — к разговору подключился заинтересовавшийся Планшетов. «Бахнуть бы!» — вместо ответа мечтательно протянул Волына. «Облезешь!» — обрезал Протасов, и Вовка обиженно засопел. «Хватит выламываться, чувак!» — сказал Планшетов. «Эс ты в курсе дела, что за гнида вселенная нас напала, так давай, выкладывай, а то вы высадим!» Поригразил леди. В смерти фармица унечижительным взглядом волчек кивнул головой, выдержал многозначительную паузу и только потом начал